«Не мог тут уснуть, пересчитывал моих врагов и уснул за подсчетом. Проснувшись, принялся за подсчеты друзей, и среди них много мертвых. Из них каждого посчитал за двоих».